«Туманные драконы». Джет надеялась встретить в столовой Орлу или поварюху Бетси, но их там не оказалось. Пианист Барни мечтательно наигрывал романтическую мелодию. Кое-кто из постояльцев сидел за круглыми столиками с большими песочными часами, которые чудесным образом сами переворачивались ровно в полночь. У окон, выходящих на рынок часовщиков, За длинным столом для новичков расположились две девочки, наверное, первокурсницы. Раньше Джейд их не видела. Взяв себе на обед всего один блинчик, она завернула его в салфетку и отправилась наверх собирать вещи. Впрочем, после возвращения из Йорка Джейд еще не успела их разобрать, и это упрощало дело. Когда она вытаскивала из шкафа старый чемодан с отломанной ручкой, в коридоре послышались торопливые шаги. Через пару секунд в комнату ворвалась Орла. На ней был черный передник с эмблемой ведьминого зелья. Волосы, собранные в пучок, растрепались и падали на лицо. «Джейд, наконец-то ты вернулась! Орла!» Подруги обнялись. «Представь себе, я встретила Генри, мы вроде бы поговорили, ну или что-то вроде того». «Вроде бы?» — удивилась Орла, и на ее лице засияла широкая улыбка. «Это как понимать?» «Но когда он приехал?» «Я еще не видела ни его, ни Люси». «Люси я тоже не встречала. Только Генри, старого мистера Балантайна, с которым я, честно говоря, предпочла бы не знакомиться», сказала Джет и бросила взгляд на свои собранные вещи. «Ну, а где моя новая комната? Ты, случайно, не в курсе?» Орла улыбнулась. «Кажется, ты еще не слышала хорошую новость». Джейд насторожилась. «Какую?» Подруга взяла две ее сумки и сказала. «Идем, я тебе покажу». «А как же я?» воскликнула Харпер, вылезая из своей деревянной скорлупы. «Очень просто», ответила джет и сняла гальюнную фигурку со стены. «Я беру тебя с собой прямо сейчас. Без моего духа-хранителя я никуда не перееду». Призрачная девочка Радостно взвизгнув, шмыгнула обратно в свою оболочку. Орла засмеялась. «Ну и правильно. Вы ведь и в прошлом году не разлучались». Она понизила голос. «А теперь идемте отсюда скорее, пока леди Помари тоже не захотела, чтобы я ее забрала». Джейд улыбнулась. «Вообще-то обеим подругам очень нравилась «Дама-призрак», из прошлогодней комнаты Орлы. Но что уж скрывать, эта обладательница пронзительного голоса частенько лишала их сна. Она была своего рода местной знаменитостью, потому что могла ночи напролет рассказывать о своих любовных приключениях. Орла с сумками первая направилась к лестнице. Джейд с гальюнной фигурой и старым чемоданом-подмышкой за ней. Они спустились на полуторный этаж — и, толкнув обитую бархатом дверь, которая открывалась в обе стороны, вышли в коридор. Пол был устлан толстым ковром. Свечи в серебряных настенных канделябрах отбрасывали дрожащие отцветы на темно-зеленые обои. Джейд с любопытством озиралась. Орла остановилась и подождала ее. На этом этаже живут новидцы и третьекурсники. Для нас существует специальный свод правил. Джейд закатила глаза, как будто мало было правил в толстенной книге, лежащей на стойке у Эллиота Бейкера. Дойдя до конца коридора и опустив сумки на пол, Орла достала ключ. «Это твой номер?» — спросила Джейд. «Погоди!» — загадочно улыбнулась ее подруга и предложила ей первой войти в комнату. Переступив порог... Джейд увидела четыре кресла вокруг кофейного столика и высокие книжные шкафы, между которыми стояли конторки. Сентябрь еще не наступил, но в камине все равно потрескивал огонь, а над ними висела гальонная фигура женщины с двумя головами. Казалось, она танцует сама с собой. Справа и слева располагались внутренние балкончики, к которым вели узкие деревянные лестницы с резными перилами. Орла ногой захлопнула входную дверь. «Я даже и не знала, что в «Черном лебеде» есть такие роскошные апартаменты», — ахнула Джейд. «Это гостиная, которую мы делим с двумя другими третьекурсницами. Думаю, нас селят в обособленных блоках, чтобы младшие новицы нам не мешали, и мы могли спокойно готовиться к выпускным экзаменам», — предположила Орла, сияя и указала наверх. «Вон там спальни». Девушки поднялись на левый балкончик и увидели две двери. На первой было написано «Джейд Райдер». «Это твоя спальня, а соседняя моя». Джейд опустила фигурку Харпер на пол и хотела войти к себе, но дверь оказалась заперта. «Возьми ключ у Джены». Орла оставила сумки на балкончике и, сойдя вниз, упала в одно из кресел. «Кстати, входную дверь гостиной тоже нужно плотно закрывать». «У нас тут есть собственное животное-предсказатель, которое неравнодушно к любым насекомым, в том числе к чертовым иглам. Кстати, где оно?» Орла покрутила головой и даже заглянула под стол, а Джейд тем временем поднялась на противоположный балкон, чтобы прочесть имена соседок. Ими оказались Эмили Смит и трейси Джонс. Обе девушки нравились Джейд, хотя она и не была с ними хорошо знакома. Спустившись в гостиную, Джет увидела, как по книжной полке ползет голубое мерцающее существо размером с ладонь, похожее на крошечного дракона. Оно пробежало по одной из конторок и спряталось. «Что это было?» «Ты видела странное маленькое создание?» — спросила Орла, взяв горсть арахиса из миски, стоящей на столике. Джейд кивнула и склонилась над конторкой, за которой исчезла загадочная зверушка. «Это голубой туманный дракон, наше животное предсказатель. Не бойся его, он вполне безобидный и даже милый. Называется так потому, что перед селенциумом изрыгает туман, который очень быстро распространяется по комнате. Становится холодно и немного жутковато, но на самом деле тут нет ничего страшного», пояснила Орла и хихикнув, продолжила. А еще на нашем этаже есть рогатый крот вонючка. Перед остановкой времени он начинает очень неприятно пахнуть. Она скривилась. Причем люди, находящиеся в комнате, чувствуют разные запахи. Кого какой больше раздражает. В таком случае нам очень повезло с голубым туманным драконом. Улыбнулась Джейд. Вдруг в коридоре послышались шаги а затем кто-то просунул ключ в замочную скважину. Девушки оглянулись на дверь, но вошла всего лишь Джена с ящиком инструментов. Заметив Джейд, горничная кивнула. «Наконец-то ты начала перетаскивать вещи», — сказала она и пожала плечами. Горничная поднялась на правый балкончик и, достав из ящика отвертку, начала откручивать табличку с одной из дверей. «Люси Балантайн не будет жить, как планировалось, в твоей прошлогодней комнате. Поэтому в виде исключения тебе разрешено не торопиться с переносом вещей. Сегодня я все равно не успею закончить генеральную уборку». Сняв табличку с именем Трейси Джонс, горничная принялась за соседнюю, ту, на которой было написано «Эмили Смит». Орла слегка забеспокоилась. «Что это значит?» «У нас будет другая комната?» «У вас?» «Нет», — пробормотала Джена, держа во рту шуруп. Сняв обе таблички, она спустилась, бросила их вместе с отверткой в ящик для инструментов и закрыла его. Потом, порывшись в кармане юбки, протянула Джейд два ключа. «Держим. Этот от твоей спальни, а этот от общей комнаты. Не забудь подойти к Элиоту Бейкеру и ознакомиться с правилами». «Спасибо, Дженна. Но кто же теперь будет жить в тех двух номерах?» «А мне почем знать? Я уже сама ничего не понимаю», — сказала Джена, пожав плечами, и вдруг заметила гальюнную фигурку девочки-эльфа. «Это согласовано с Адеттой?» «О переезде духозащитника речи не было». «Я каждый год забираю Харпер с собой», — упрямо ответила Джейд. Горничная вздохнула. «Я уже ничему не удивляюсь. В этом году все идет не по плану. Да и вообще я не припомню такого перерасселения!» Джейд и Орла обменялись удивленными взглядами. Закончив с табличками, Джена поспешила к выходу из комнаты. «Убираться здесь будете сами. Чистить камин тоже. Следите за тем, чтобы дров было достаточно, потому что, как вам известно, огонь никогда не должен гаснуть». Уже выйдя в коридор, горничная снова заглянула в комнату. «Да, и не забывайте обильно поить дракона агатовой водой!» «Я сейчас за ней сбегаю. Она продается в ведьмином зелье», — сказала Орла. «Совершенно верно. Если хотите, можете добавить в питье эвкалипт или мелиссу. Тогда туман будет пахнуть приятнее». «Ест дракон обыкновенных насекомых. Их можно купить в лавке Остина рядом с магазином Кингсли. Ну, а вообще ему вполне достаточно мучных червей. Не раскармливайте его, слышите? А то в каникулы я с ним намучаюсь. От этого возместит вам расходы, поэтому сохраняйте чеки». Когда Джена наконец-то ушла, Орла с любопытством посмотрела на правый балкончик с двумя безымянными дверями. «Странно это все». — заметила она. «Может, в этом году у нас с тобой не будет соседей?» — предположила Джейд, поднимаясь по левой лестнице чтобы отпереть свою спальню. «Тогда мы бы жили здесь совсем по-королевски. Еще лучше, чем в прошлогодних комнатах с башенкой», — сказала Орла, снимая передник с эмблемой ведьминого зелья. «Я отработала последний день. Вот и конец каникулам. Хорошее было время». «Как насчет того, чтобы посидеть воющим всем?» «Ты все расскажешь мне про Йорк и про вашу поездку на машине». Мэт делал какие-то мрачные намеки. На вас напали?» «Да», — ответила Джейд на все вопросы сразу, облокотившись о перила балкончика. «Четверо рыцарей времени на Атауэрском мосту». «Ничего себе!» — ужаснулась Орла. «Подробности потом, ладно?» сказала Джейд и, подобрав фигурку Харпер, вошла в свою новую спальню. В этом году, как и в прошлом и в позапрошлом, ей досталась комната на той стороне здания, которая была обращена к рынку часовщиков. Из высокого окна с частым переплетом открывался превосходный вид на площадь. Это обрадовало Джейд больше всего, хотя сама спальня тоже была великолепна. Кровать с пологом стояла на возвышении К ней вели полукруглые ступеньки, резные, как и лестницы в гостиной В пьедестал были встроены многочисленные выдвижные ящички На противоположной стене висела гальюнная фигура старого моряка с трубкой А рядом располагался приемник пневмопочты В деревянной чаше, украшенной резьбой, уже лежал металлический шарик Джейд взяла его, развинтила половинки и достала сообщение. «Здравствуй, Джейд Райдер. Срочно забери у меня свой экземпляр свода правил, действующих на полуторном этаже, и подтверди получение. Эллиот Бейкер». Спрятав записку в карман брюк и бросив пустую капсулу в специальную емкость, Джейд внесла в комнату багаж, оставленную у порога, и закрыла дверь снаружи. «Окей, Орла, пойдем». Мне, конечно, нужно забрать из старого номера еще книги и тетради, но я перетащу их завтра. Ведь Джена сказала, что время терпит». «Я тебя заждался, Джейд Райдер!» — воскликнул портье, когда подруги спустились в вестибюль. «Как вы, мистер Бейкер?» — спросила Джейд. «Уже пришли в себя после выступления мистера Балантайна?» «Умение сохранять спокойствие очень важно в моей работе». Вот здесь собраны правила, которые необходимо соблюдать обитателям полуторного этажа. Положив на стойку толстую книгу, портье отыскал на полке нужный бланк и протянул его Джейт вместе с шариковой ручкой. «Распишись, пожалуйста». Девушка покосилась на внушительный том, лежащий перед ней. «Столько правил для одного этажа?» — спросила она, подписывая бумагу. Эллиот Бейкер склонился над стойкой. Для вас, курсников, делается много исключений из общих правил. И иногда это вам на руку, как, например, в случае с комендантским часом. Портье выпрямился и поправил галстук бабочку. Так или иначе, с содержанием книги необходимо ознакомиться как можно скорее. «Разумеется», — сказала Орла. Адетта выглянула из своего кабинета. «Вы здесь? Я по голосам услышала!» она подошла к стойке и, заметив сумку на плече племянницы, спросила: куда-то собрались? Хотели посидеть в воющем псе, сказала Джет, забирая книгу с правилами. Пойдемте с нами. Да, просияла Орла. И вы тоже, мистер Бейкер. Управляющие парте с улыбкой переглянулись. Идите вдвоем, вам наверняка есть о чем поболтать. Только не задерживайтесь. «Бетси с шести утра готовит праздничный ужин по случаю возвращения на в каникул сказала Адетта. Эллиот Бейкер кивнул. «Одних только йоркширских пудингов напекла целую гору». Убедившись, что поварихи нет поблизости, Адетта тихо прибавила. «Но может возникнуть проблема. Мы не предупредили Бетси о том, как мало народу будет на празднике». «Далеко не все новейцы успеют вовремя добраться до Гринвича. В связи с создавшимся положением мастер Гридлок запретил временные прыжки и отменил ближайшие рейсы вечно спящего. А езда на машине или по железной дороге — дело не быстрое и небезопасное. Ты сама в этом убедилась, Джейд». «Тем не менее, кое-кто уже приехал», — заметила Орла. «К счастью» но разве горстка новицей справится со 160-ю йоркширскими пудингами? Так что вы уж не бросайте нас, пожалуйста. «А кто помогает Бетси?» спросила Джейд. Ровно год назад она сама была дежурной по кухне и готовила всякие вкусности вместе с поварихой. «Люси Балантайн», ответила Адетта. «Они с Бетси прекрасно ладят». Я к ним заглядывала. «А этот...» «Точно та самая, Люси?» — озадаченно спросила Орла. «Точно?» — улыбнулась Адетта. Джейд тоже была удивлена. В прошлом году сестра Генри почти ни с кем не разговаривала и постоянно теряла сознание. Как выяснилось, так действовала на нее то ведьмовское снадобье, которым ее поили, чтобы держать под контролем. Интересно было посмотреть на эту девочку после каникул». Джейд положила книгу с правилами в свой почтовый ящик, чтобы потом забрать ее в комнату. «Итак, увидимся вечером у подножия горы Йоркширских пудингов», пошутила она и следом за Орлой направилась к двери, помахав на прощание Адетти и Элиоту Бейкеру. Выйдя на рынок часовщиков, Джейд сразу заметила, что на площади немноголюдно, хотя обычно в последний день лета здесь царило большое оживление. Видимо, действительно, далеко не все вернулись с каникул. Тем не менее, из открытой двери паба «Воющий пес» доносились громкие голоса. Там, похоже, жизнь била ключом. Джейд и Орла вошли и постепенно пробились к барной стойке. Посетители разгоряченно разговаривали друг с другом, не обращая на вошедших никакого внимания. За одним из столиков сидели мистер Дарви, мистер Линокер и мистер Паркер. Правая рука библиотекаря, как всегда, покоилась на серебряные ручки зонта-трости. «Рада видеть вас живым и здоровым, мистер Дарви. И вас, конечно, тоже», — улыбнулась Джейд своему старому другу и его приятелям. Лицо библиотекаря просветлело. «Ты вернулась!» Он внимательно посмотрел на девушку. «Нашла то, что искала?» Она покачала головой. «Нет, но все равно это были лучшие каникулы в моей жизни. Йорк — магический, красивый город». Мистер Дарви торжествующе поглядел на своих товарищей. «Ну, что я вам говорил, она вся в мать!» Мужчины подняли бокалы со снэтом и чокнулись. «Как славно!» — воскликнула Пенни, заметив девушек. «Вы вернулись!» «Кто вернулся?» Спросил мистер Хук, кондуктор вечно спящего, прикорнувший на высоком барном табурете. Откинувшись назад, мистер Хук зажмурил, а потом вытаращил глаза, чтобы четче видеть девушек. Они улыбнулись, заметив, что он пьян. Пенни забрала у него пустой бокал. «Ах, мистер Хук, шли бы вы к себе на корабль и выспались бы хорошенько. А то кто знает, когда вам отправляться в рейс. Может, уже завтра?» Оставив это замечание без ответа, кондуктор вечно спящего обратился к Джейд и Орли. «Рад вас видеть. И не думайте, будто я под мухой. Просто я так привык к качке, что на суше у меня начинается морская болезнь». Крепко, держась свободной рукой за барную стойку, мистер Хук выудил из кармана несколько монет и расплатился за выпивку. Надев форменную фуражку, он дотронулся до козырька в знак прощания и, пошатываясь, направился к выходу. Пенни подмигнула подругам и, наклонившись над стойкой, сказала. «Это правда очень хорошо, что вы здесь. Целые и невредимые. Время-то сейчас неспокойное. Путешествие становится все опаснее и опаснее». Пенни выпрямилась. «Что вам предложить?» «Как вы уже знаете, первый напиток в новом учебном году за счет заведения». «Я буду с сказала Орла. «Я тоже». джейт отошла к краю барной стойки, где лежали сложенные стопкой газеты, и взяла экземпляр свежего ловца времени. «Видали?» — сказала Пенни, подавая девушкам наполненные бокалы. «Генри и старик Балантайн тоже здесь». Проследив за ее взглядом, Джет обернулась. Освещение в пабе было слабое, и девушке понадобилось несколько секунд, чтобы увидеть тех, на кого указала барменша. Они сидели у дальней стены и, судя по всему, ссорились. На лице Генрия был написан «Гнев». Старик встал так резко, что оба бокала опрокинулись, ударил кулаком по стулу и решительно направился к выходу. «Ох, нелегко приходится парню». Вздохнула Пенни и, взяв из шкафа полотенца, направилась к столику, за которым Генри остался в одиночестве. Внезапно раздавшийся вой вывел Джет из задумчивости. Кое-кто из гостей поднял голову, но большинство не обратило на этот звук ни малейшего внимания. Какая-то женщина крикнула. «Так вот почему воющий пес называется воющим псом. Разве не замечательно, что время...» Остановится именно сейчас. Мы приехали издалека, в том числе для того, чтобы попробовать настоящий снэд в самом известном пабе Гринвича. А тут еще и такая удача, правда, Эдвард?» Через мгновение наступил селенцум. Серебристые духи-защитники вылетели из гальонных фигур и стали порхать по залу, приветливо кивая гостям. Призрачные крысы, прыгая по столам, устремились к перилам, ведущим на галерею, сегодня почти безлюдную. В учебные месяцы там всегда сидели новиции, поскольку на всем рынке часовщиков не было другого места, где разрешалось бы пользоваться интернетом. — Ты идешь? — крикнула Орла с середины лестницы, держа в руках их с джейд-кружки. — Наше любимое место! Свободно! Девушка рассеянно кивнула и посмотрела вслед Генри, вставшему из-за стола, чтобы покинуть паб. «Подожди!» — закричала она и начала протискиваться сквозь толпу посетителей, беседовавших с духами. Но Генри не стал ждать, даже не оглянулся на нее. Он вышел и закрыл за собой дверь. Какой-то пожилой призрак взял аккордеон и запел. «Я вечером дивным вдоль доков гулял, волной любовался и солью дышал. Вдруг слышу, рыбак седовласый поет!» «Ребята, я чую, мой час настаёт». Другие духи принялись раскачиваться в такт. Джейд с трудом пробилась к двери. Как только она вышла на площадь, все звуки стихли. Окутанная тишиной и леденящим холодом, девушка оглядела рынок часовщиков. Дома стояли как ослепшие. Все стекла затянуло инием. Туристы, не имеющие гена времени, застыли на ходу, превратившись в больших кукол. «Проклятие!» — пробормотала Джет. Ей показалось, будто и широко раскрывшегося нулевого меридиана что-то поднимается. Продолжая искать взглядом Генри, она достала рукоятку противодемонического меча, ярко сверкнуло лезвие. Подсознательно Джейд ожидала увидеть превратника преисподней, огромного паука с кошачьей головой. Она дважды встречалась с этим монстром, Острый палец призывал его при помощи своего оружия волчьего меча. Однако на этот раз из теневой расселены показалось другое существо. Двухголовый змей, который, вырастая все выше и выше, медленно осматривал площадь. Внезапно чудовище склонилось над застывшими туристами и в упор поглядев на кого-то, кто стоял у стены магазина Кингсли, угрожающе разинуло одну из своих пастей. «Генри!» «Доставай меч!» — крикнула Джейд молодому человеку, который никак не отреагировал и сбежала со ступеней воющего пса. Змей повернул вторую голову и воззрелся на девушку. Она замерла на месте, глядя в пустые темные глазницы. Вдруг чудище изрыгнуло длинную ленту черного дыма. Джейд торопливо попятилась, задержав дыхание. Дым полетел вверх, а змей стал медленно опускаться и, наконец, исчез в теневое расселине. Джейд с облегчением выдохнула и погасила меч. Генри скрылся в переулке за углом магазина Кингсли. Вот и правильно. Прочь отсюда. Девушка уже хотела вернуться в паб, но ее остановил шум, похожий на хлопанье крыльев. Джейд схватилась за перила при входе в паб, сердце панически забилось. Обернувшись, она увидела, что дым, исторгнутый змеем, превратился в огромную птицу, которая принялась кружить над рынком часовщиков, отбрасывая на дома и брусчатку большую страшную тень. Над крышей пансиона черный лебедь-монстр издал пронзительный крик, после чего пересек площадь, устремившись прямо к Джейд. Она перепрыгнула через перила и затаилась возле ступеней. В следующую секунду кошмарная птица — Шипя опустилась на землю. Под лапами чудовища все задрожало, с крыльца посыпались камни, запахло тлением.